Глава 3 Собрать я. Я обо всём позабочусь. После пробуждения Ван Боулэ обнаружил, что всё ещё находится в Нексусе Грёз. Прошли уже сутки, змеиный йод оказался не таким сильным, как все предполагали, среди студентов нашлись те, кто знал, что нужно делать в случае укуса змеи, поэтому Ван Боулэ не удалось оплатить свою прекрасную мечту в жизнь. К счастью, после того, как он пришёл в себя, заботу о нём взяла на себя зайка, что настоящее имя было Джоу Сяуя. Даже Думень больше к нему не приставала, что позволило ему наконец расслабиться. У себя в голове он прокручивал проведённую недавнюю операцию по спасению, учителя явно всё видели, а значит в этом тесте он заработал немало дополнительных баллов. Его радужное настроение портило только одно обстоятельство. В следующие несколько дней, пока их группа шла через лес в поисках затерявшихся товарищей, Люда Убень вёл себя совершенно иначе. Возможно, он до сих пор стыдился того, как повёл себя во время нападения змей, поэтому при столкновении группы с опасностями леса он без оглядки бросался вперёд и первым оказывался в гуще событий. Это не давало ещё слабому Ван Баоле показать себя. К его досаде им ни разу не повстречалось что-то столь же опасное, как то волчища змей. В это относительно спокойное время его потенциал и талант простаивали без дела. В компании с этими невесёлыми мыслями он наблюдал за тем, как Люда Убинь получал всё больше баллов в испытании. «Если так и дальше пойдёт, в этом тайном тесте Люда Убинь обставит меня по количеству заработанных баллов». Опасения Ван Баулы оказались беспочвенными. Группа разбила лагерь в узком ущелье. С двух сторон их обступали скалы таким образом, что у них над головой осталась лишь небольшая полоска неба. На вторую ночь воздух прорезал волчий вой. Звериный вой ударил в уши студентам, сразу же разбудив их. Полусонные студенты принялись затравленно озираться. В тёмной чаще леса впереди они увидели множество пар алых глаз. К ним приближалась стая свирепых волков. Они двигались веером, явно намереваясь полностью окружить людей. Одни волки бежали по земле, другие прыгали по деревьям. В их жутком вое чувствовалась неутолимая жажда крови. При виде волков Люда Обини все остальные поменялись в лице и покрылись холодным потом. «Бегите быстрее! тот целая стая волков!» «Это сумрачные волки!» Нападение змея не прошло для Думень бесследно. Теперь в такого рода ситуациях она больше не теряла головы. Девушка тут же скомандовала студентам отступать в вглубь ущелья, чтобы было проще отбиваться от волков. А в ледо у разгорелся внутренний конфликт. В итоге он всё же стиснул зубы и крикнул товарищам, чтобы те помогли задержать волков. Зайка в панике схватила Ван Боулэ. Несмотря на дрожь в коленях, она сумела затащить его поглубже в ущелье к остальным. А Ван Боулэ был весь как на иголках. Одно дело отдать Люда Убиню несколько очков, совершенно другое — позволить ему украсть такую отличную возможность проявить себя. В его глазах разгорелось праведное пламя. «Сяуя, беги!» После этих слов к Ван Боулэ как будто вернулась утраченная сила, и он побежал вперёд. Схватив ошеломлённого Люда Убиня, он толкнул его к ущелью с криком «Брат, уходи скорее! Я обо всём позабочусь!» Людоубинь совсем растерялся. Прежде чем он успел хоть что-то сделать, Ван Боулэ без колебаний бросился на волков. «Ребята, спасайтесь! Я прикрою!» Ван Боулэ вновь стал похож на настоящего воина справедливости. Как и в случае со змеями, его героизм вновь затронул особые струны души зайки. Отступившие в глубь ищелья молодые люди почувствовали, как и в их сердцах разгорается пламя. Они развернулись, намереваясь помочь Ван Боулэ... Но тут он с покрасневшими глазами оттолкнул всех назад. «Братья, спасайтесь!» – крикнул им он. Ван Бауле были не нужны конкуренты из-за очков. По его прикидкам, такая сферепая стая волков стоила немало очков, что до студентов ущелья, у них бешено стучало сердце, в глазах стояла невысказанная признательность. Их впечатлила самоотверженность Ван Бауле, его силы и высокие идеалы, которые он не боялся отстаивать. Они вновь бросились ему на выручку, но Ван налетел на них и опять затолкал в ущелье. Не желая, чтобы они испортили его выступление, он стиснул зубы и схватился руками за скалы слева и справа от входа в ущелье, став настоящим живым щитом на пути волков. «Меня уже укусили змеи! Мне не удастся сбежать! Поэтому не волнуйтесь обо мне! Уходите скорее!» С чувством прокричал он. Люди в ущелье поёжились, именно в этот момент волки пошли в атаку. Рыча и кровожадного, и они набросились на Ван Бауле. Увиденное потрясло студентов до глубины души. «Ван Бауле, беги! Небеса! Своей плотью и кровью он решил задержать волков, чтобы не быть нам обозой. Поступок Ван Бауле не мог не тронуть Зайку, Думень и остальных студентов ущелья. Для них его округлая фигура выглядела сейчас как могучая гора. Эту сцену они не забудут до конца своих дней. Люда, Убень был тронут не меньше остальных. Его дыхание сбилось, и недавняя неприязнь Ван Баоле полностью улетучилась. Случившееся произвело на него неизгладимое впечатление. Ван Баоле, заслонивший собой вход в ущелье, напоминал колосс держащего на плечах небосвод. Даже его отронула собственная актёрская игра. Будь он учителем, то тоже бы проникся увиденным. Чтобы заработать побольше очков, он решил приправить своё выступление щепоткой лести. «Да, у Академии эфира оказалось мне большую честь, приняв свои ряды!» «И в жизни и смерти я останусь учеником ДАО Академии Эфира!» По его мнению, речь вышла, что надо. Ни один учитель не устоит перед такими словами и совершенным им актом самопожертвования. Но тут его самодовольство как ветром сдуло. Он внезапно вспомнил, что в своей погоне за очками кое-что забыл. Здесь он мог чувствовать боль. В этом иллюзорном мире он чувствовал боль так же, как и в реальном мире. В своем волке впились в него зубами. На глазах студентов на него накинулось больше дюжины волков. «Больно!» Ван Було тяжело дышал, его всего трясло, перед глазами мелькали волчьи зубы, в нос ударил резкий запах крови и мокрой шерсти. Волчьи укусы отзывались во всём теле такой чудовищной болью, что он чуть не забыл об иллюзорности мира вокруг. Но он твёрдо настроился довести дело до конца и не собирался отступать. Его тело превратилось в кровавое месиво, во многих местах проглядывали кости. Мерзкое чавканье и волчьего и слились в его голове в нечто похожее на звон погребального колокола. Несмотря на все изъяны, под этой пыткой он продемонстрировал одно из исключительных качеств его характера – упорство. Шанса заработать такое количество очков может больше не представиться. Нельзя упустить его. Заполучив все бонусные очки, я должен получить максимальный балл в этом тесте. Мысленно взревел Ван Боуле. Он хотел продержаться ещё немного, но тут мимо плачущих студентов на огромной скорости пронеслась красная фигура. Им оказался симпатичный парень лет 18 с короткой стрижкой и холодным взглядом. Он носил красный наряд, в котором было проще вести бой. С луком, перекинутым через плечо, он двигался так же ловко, как обезьяна в лесу. Скинув своё оружие, он натянул тетиву и молниеносно послал сразу девять стрел. Стрелы с огромной скоростью пролетели через ущелье и просвестили над головой Ван Бауле между его ног и рук. Все стрелы угодили в цель. Невероятная сила, вложенная в выстрел, отправила волков в полёт. Пронзённые стрелами 9 волков жалобно заскулили. Отступающие студенты поражённо застыли, даже Ван Бауле растерялся. Стрелы пролетели в такой опасной близости от него, что даже он изрядно перепугался. На глазах всех студентов парень в красном побежал ещё быстрее, Словно получив внезапный приток сил, он пересёк ущелье, перепрыгнул через Ван Боуле и выпустил ещё девять стрел. Павшие звери и их полный боли войн напугал остальных волков. Они неосознанно отступили, чем и воспользовался парень в красном. Он схватил Ван Боуле и быстро нырнул в ущелье. Ван Боуле было плевать на боль. Сейчас его гораздо больше расстраивал факт того, что расстояние между ним и волками постепенно увеличивалось. «Брат, отпусти меня!» «Я смогу продержаться ещё немного!» Его спасителя тронули эти слова, хотя по своей натуре он был довольно замкнутым человеком. Казалось, изорванное тело Ван Боулы едва держалось вместе. «Ты хорошо справился. Оставь остальное мне!» Это ещё сильнее встревожило Ван Боулы, и ему показалось, будто парень в красном украл его реплику. Только он собрался ещё что-то сказать, как его спаситель глубоко вздохнул. Внезапно мускулы на его правой руке резко надулись, Ван Боулэ поражённо наблюдал, как он натянул огромный лук, нацелив его на скалу у входа в ущелье, а потом сделал десять быстрых выстрелов. От такого шквала скала покрылась трещинами и обвалилась, завалив вход в ущелье. Ван Боулэ округлившимися глазами посмотрел на раздувшуюся руку и проглотил слова, которые собирался сказать. Всё произошло слишком быстро. После обвала парень в красном перенёс Ван Боулэ к остальным. Ошеломлённые студенты неподалёку, казалось, лишились дара речи. Люда Убинь открыла рот, но из его горла не раздалось ни звука. «Вторая ступень древних боевых искусств — физическая печать. Я ещё не достиг физической печати, только довёл до совершенства первую ступень», — объяснил парень в красном, взглянув на Люда Убине и опустив на землю Ван Буэлэ. «Даже без неё ты уже владеешь силой физической печати. Спасибо, ты спас всех нас!» Людо Бинь в знак уважения поднял кулак груди и накрыл его ладонью. Остальные студенты тоже отдали своему спасителю малый поклон. Немало девушек то и дело бросали в его сторону восхищенные взгляды. Неизвестный юноша в красном мгновении ока оказался в центре всеобщего внимания, Ван Боулы на земле с горечью за всем наблюдал. Он понимал, что этот парень спас его руководство с благородными мотивами, с другой стороны, вмешательство лишило его шанса заработать дополнительные баллы. К несчастью, уже было поздно что-то делать. «Древние боевые искусства!» – смысленным вздохом подумал Ван Боуле. После перехода Федерации Вора Духовного Истока, большинство граждан получили возможность изучить начальную методику культивации, более известную как техника укрепления отцы. Эта техника позволяла вбирать духовную энергию, продлевала долголетие и давала возможность использовать тело как медиум для создания духовных камней на продажу. Из-за этого техника получила широкое распространение. Желающих практиковать настоящую культивацию на этом пути ждали серьёзные препятствия, да и привести себя в необходимую для этого форму было очень трудно. К тому же требовалось наличие основания, по этой причине боевые искусства древности получили вторую жизнь. По завершении исследования Федерации было установлено три ступени древних боевых искусств – ци и кровь, физическая печать и укрепление пульса. Только с завершением третьей ступени, укреплением пульса, человек, подобно карпу, перепрыгнувшему ворота дракона, получал право бороться за судьбу Дао. Однако большинство техник культивации древних боевых искусств находились в руках различных группировок федерации. Общепринятым способом их получения для большинства людей было поступление в одну из четырёх великих Дао-академий. Помимо этого, они могли предложить свои услуги различным фракциям или семьям в обмен на доступ к техникам. «Он примерно моего возраста. Должно быть из какой-то известной семьи». Ван Боуле вздохнул. Осознание того, что все лавры достались кому-то другому, лишь усугубило его боль. Он невольно застонал, чем привлёк внимание остальных. К нему тут же поспешили студенты, а Ван Боуле почувствовала себя немного лучше, видя, что его состояние было им небезразлично. Но тут боль стала совсем нестерпимой, Заработав столько очков, сколько смог, он решил просто отключиться. Перед этим он глубоко вздохнул и дрожащим голосом выдавил. «Мне недолго осталось. Собратья, после того, как вы станете студентами в моей дау-академии эфира...» Ван Боулэ полностью вжился в роль. Он хотел напоследок разразиться трогательной речью, но тут рядом с ним присел парень в красном, достал флакон и положил ему в рот одну пилюлю. «Я, Чэнь Зе не позвали умереть человеку, «Готовым пожертвовать собой ради Дао Академии! Собрать и ученики! Можете быть спокойны! Я обо всём позабочусь!» Предельно серьёзно произнёс Чэнь Цзэхэн. Продемонстрированная в бою против волков сила и уверенность его голосе сразу же всех успокоила. Пока остальные смотрели на него с благодарностью, Ван Боула оцепенело лежал на земле. И вновь у него появилось ощущение, будто этот парень украл его реплику... Он хотел как-то исправить ситуацию, но так и не успел ничего сказать. Лекарство начало действовать, постепенно затуманивая сознание. Всё, что он мог, так это лежать на земле, борясь с гневом и досадой. Глядя на постепенно светлеющее небо, он никак не мог избавиться от навязчивой мысли в голове. «Должно быть, он так же, как и я, жульничает!»